Павел Семенов «Сильный духом» читает Артём Остренков. Глава первая, где главный герой думает, что попал на какое-то неправильное реальти-шоу. Пить хочется. Немного сдвигаю голову, чтобы придать ей более удобное положение. Щека опускается на что-то жесткое. Кто мне в постель бутылок напихал? Васька. Вот встану, тогда ему таких фафанов отвешу. Мало не покажется. Но вставать пока неохота. Хорошо, вчера посидели. Э, хорош щекотать. Дайте поспать. Снова кто-то щекочет за ухом. Хм, наверное, это Лиска издевается. Мстит за то, что я пялился на очень аппетитной округлости Наташки. Хотя, стоп. Туса была позавчера. А что вчера было? Поворачиваюсь на спину. Теперь затылок ощущает что-то жесткое. Да что такое? Открываю глаза. А потолка нет. Ммм. Озадачно протягиваю я, рассматривая ярко-голубое небо. Перистые облака и шелестящие на ветру всякие зеленые листики и веточки приплыли, констатирую я, тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Хусь, качнувшаяся от ветра ветка куста, отрезвляюще бьет меня по лицу. А вот и лиска, которая меня щекотала. Я, конечно, понимаю, друзья у меня те еще приколисты. Могли придумать и сотворить что угодно. Но вот поменять время года А я со дня на день ждал масленицу. Думал, блинчиков поем. Эх. Встаю, потягиваюсь. М -м -м, зато выспался. Чувствую себя отлично. Осматриваюсь по сторонам, какое-то редколесье. Вокруг деревья, кустики, зеленая трава и цветочки. Птички поют. Мимо жужжа пролетает какое-то насекомое. Прямо как в у бабушки сразу приходит грустная мысль о том что ее больше нет если бы не это обстоятельство то мне бы после смерти родителей в автокатастрофе не пришлось жить последние несколько лет до совершеннолетия тетомия а к черту дурные мысли я жив и полон сил вот только где нахожусь непонятно рядом с тем местом откуда я поднялся на ноги стоит высокое дерево на земле В стороны от ствола расходятся крупные корни. Вот что мешало спать. Смотрю на дерево. Дуб. Ну да, дуб. Я и сам это понял. Начинаю поворачивать голову. Осматриваюсь дальше. Как? В смысле? Снова смотрю на ствол. Дуб. Как в моих глазах появляется эта надпись? Откуда она? Щипаю себя в чувствительных местах. Бью по голове, трясу ей. Открываю, закрываю глаза, прыгаю на месте. А надпись не пропадает. Я им молитв никаких не знаю. Отковыриваю кусочек коры, начинаю ее жевать. Вроде настоящее. Вы съели кору дуба. Свойства не определены. Тьфу. Быстро выплевываю то, что осталось во рту. И откидываю кусочек коры, зажатый в руке, подальше от себя. Я так не играю, что происходит? Какие-то надписи вылазят перед глазами. Я оказываюсь в лесу, на дворе лета вместо начала весны. Еще не хватало, чтобы коровы по небу летали. И тут мое сердце замирает от страха. Медленно, медленно задираю голову в небо. Фух, не летают. Значит, еще не полный бред. Может, это какое-то реальти-шоу? Ну, типа, последний герой, только в лесу. И герои передачи не знают о том, как они сюда попали. Вот только как бы это все провернули организаторы передачи. Да и без согласия. Так, а где же камеры? Я мотаю головой из стороны в сторону, пытаясь определить их месторасположение. Не видать что-то. Эй, ау! Машу руками и подпрыгиваю на одном месте, пытаясь попасть в кадр. Отзовитесь! В очередном прыжке моя нога неудачно приземляется на корень дуба. Подворачивается. Я больно бьюсь о него коленкой. Получено две единицы урона. Получен негативный эффект хромота. Длительность 10 секунд. 9, 8. Опять надписи. Не надо хромоту. Со стервенением тру глаза. Буковки и циферки исчезните, прошу. Какое-то неправильное шоу. Буквы и цифры исчезли. Зато появились полосочки. Цветные. Все. Точно крыша потекла. Цветные полосочки расположены горизонтально. Внизу, на самом крае видимости. Их три. По центру красная, слева синяя, справа зеленая. Опускаю глаза ниже, чтобы рассмотреть аномалию получше. А она, эта самая аномалия, также опускается. Опускаю голову. Не помогает. Песец! Обнимаю могучий дуб и бьюсь об него своей протекающей башкой. Получена одна единица урона. В этот момент мигает красная полоска. Она оказывается не целой. Не хватает маленького кусочка, будто из колбы отлили немного жидкости. Смотрю на нее какое-то время, туплю и оп. Полоска заполняется. Чешу затылок. Уж очень смахивает все это на компьютерную игру. Я, конечно, не спец в этом, своего компании имею, но видел похожие игры у некоторых корешей. Они там бегали, махали мечом, стреляли огнем, в общем, творили всякую дичь. И там имелись похожие полоски – здоровье, мана, запас сил. Самому в такие игры не приходилось играть. В компьютерном клубе, где мне доводилось иногда бывать, мы с пацанами рубились либо в контру, либо в квейк 3. Вот это было весело. Еще я видел ролик новой игры в которую нужно играть через интернет против других игроков со всего мира. Название не помню. Какой-то World чего-то там. Но на видео бежавшая через лес девушка превращалась в пантеру. Графика ну очень реалистичная. Ребята выражали крайнюю возбужденность, обсуждая новинку. И грустили. Потому что за игру нужно платить каждый месяц. Да и русского перевода еще нет. На мой вопрос типа «А что нельзя? Как?» с остальными играми поступить. Ребята печально качали головами. Я про то, что обычно мы с пацанами ездили в Москву на рынок, например, на горбушку. Там кто-то отвлекал продавца, кто-то тырил диски с играми, а уже у себя в родном городе ставили себе на комп или продавали местным. Кто-то упрекнет, мог, пиратство? <пух> ну так на рынке далеко не все... <пух> ну так на рынке далеко не все лицензия. Так, хватит воспоминаний. Нужно что-то делать. Сейчас. Ну а что делать? М -м -м. Игра не игра, шоу не шоу, пофиг. Может, действительно глюк в голове. Солнышко, например, напекло. Вот картинки и буковки разные вижу. Пойду-ка я похожу. Людей найду. Должны же подсказать, где я нахожусь. Спрошу у них, где можно сесть на ближайшую электричку или автобус. Приду в первую попавшуюся сторону. Пинаю шишки. Служу щебетание птичек. Сокращаю. Хлоп. Популяцию комаров. Воздух-то какой чистый. Ароматный. Давно я в лесу не был. Как же тут классно. Во, заяц побежал. А может и не заяц это. А глюк ушастый, особо прыгучий. Хм, раньше сколько раз был в лесу, а ни одного живого зайца не видел оходил ходил я в детстве часто, ягоды собирал, грибы, когда жил у бабушки во время летних каникул. Так вот, ушастых не видел ни одного. Если не считать кроликов, что держал сосед через два дома от бабушкиного. О, белка по ветке лапками перебирает. Все скрылось. Еще заяц. А ну стой, кричу давшему деру зверьку. Я сам срываюсь за ним следом. Очень хочется посмотреть на него поближе. Мне ведь не доводилось даже в заварке бывать. Коте очень хотелось. Семья моя жила совсем не богата. Скорее даже наоборот. Приходилось во всем экономить. Но то время было самым счастливым для меня. Стой, ушастый! Раздираемый азартом и любопытством, ну и в большей степени азарством, я мчусь за зайцем перепрыгивая упавшие деревья, пеньки, подныривая под широкие лапы веток ели. Какой же он шустрый. Постоянно петляет и меняет направление. Но от меня не уйдешь. Это уже дело принципа. Я же от него не отстаю. Значит, можно поднапрячься, чуть ускориться и догнать косово. А бежать я могу долго. Проверено. Неандократными марафонами, например, отобразевших фанатов какой-нибудь футбольной команды. Когда тебе попадались толпой, Конечно, а не по одному. У меня есть знакомые, что болеют за свой любимый клуб и ведут себя адекватно. А эти? В общем, фу на них. А по одному такому или даже по двое на раз раскидаю. А от толпы приходится убегать. Да и вообще, я здоровьем не обделен. Меня даже в армию, куда этой весной собираются забрать, в элитные войска направляют. Кайки именно пока не знаю. В военкомате сказали, на следующем медосмотре все расскажут. Хотя, сейчас уже лето. Блин, или я не на нашем материке? Да нет, не может быть. Природа точно наша, ее не перепутаешь. А как тогда с такой резкой сменой времени года быть? К черту, потом разберусь. А в армию и осенью пойти можно. Вернее, все равно заставят. Главное, чтобы не решили, что я откосил. Мысли протекают почти за мгновение и не мешают азарту преследования. Замечаю, что зеленая полоска в левом нижнем углу неполная и продолжает медленно сокращаться. Тут меня отвлекает что-то непонятное сверху. На верхнем краю обзора посередине появляются две полупрозрачные надписи. Добавлен навык «Легкая атлетика». «Легкая атлетика плюс один». Также рядом появляются две полоски, закрашенные на четверть белым цветом, с надписями у каждой: "Сила", "Прогресс" и "Выносливость", "Прогресс". Почти сразу слова и полоски начинают исчезать. Но я, похоже, слишком сильно на них отвлекся. Нога зацепляется за какую-то корягу, а скорость у меня набрана. Будь здоров! Затяжной, и красивый полет рыбкой, а вот и земля приближается. Встречаю ее руками, перехожу в кувырок. По инерции тело бросает вперед. Новый кувырок. Все. Сижу на пятой точке. Зайца и след простыл. Добавлен навык акробатика. Акробатика плюс один. <с> ну вот. Опять полупрозрачная надпись. А следом заполненная на четверть белая полоска. Только рядом уже написано «ловкость, прогресс». Блин! Когда уже пройдут эти глюки? До добра такое не доводит. Может, меня какими-нибудь мухоморами сначала накормили, а затем бросили в лесу? Антоха точно мог такое провернуть. Вот только опять в схему не укладывается, что была весна, а стало лето. А если и вправду эта игра, Васька с Лехой были бы счастливы оказаться на моем месте. Да не -е -е -е. Какая игра? Все вокруг реально. Да, реально. Для пущей уверенности в этом произношу вслух. И уже тише. Кроме цифр и надписей. Через минуты две облужданий натыкаюсь на ручеек. Класс! Такой чистый и не пахнет всякой хренью, как у нас. Как же я пить хочу? Плюнув на всякие бактерии и палочки, напиваюсь до отвала, окуная в ручей голову. у у, -у хорошо! Сразу начинаю чувствовать себя бодрее и веселее. Может, сейчас отстудился и глюки пройдут? Замечаю шевеление в стороне. Там из кустов вверх по ручью торчит чей-то шерстяной бок. О, крупный песик. В лесу потерялся. Издаю громкий свист. Да такой, что самого уши закладывает. В этом я спец. Бобик, ко мне! Подзываю четверноногого друга человека. Но здоровый песик дает мне дёру. Да так лихо. Да и вообще это оказывается не песик, а медведь. Вернее, медвежонок. Я протираю свои глаза. в подмосковном лесу еще остались медведи? Блин. Теоретически могу находиться и не в Московской области. А главное не это. Главное вопрос. Куда побежит напуганный медвежонок? Правильно. К медведице. Огромный и злой. Поэтому мне, такому скромному, доброму и безобидному парню Илюхе, нужно валить отсюда. Разворачиваюсь в противоположную от убежавшего медвежонка сторону и в спешке удаляюсь. Еще через тридцать блужданий и петляний вокруг деревьев, а также двадцать семь убитых комаров, выхожу на накатанную дорожку. Тут лес совсем уже жиденький. Ну вот, следы цивилизации. Пойду по дорожке, выйду к какой-нибудь деревне. Эх, сейчас бы велик. Интерлюдия. Это вообще кто? Русов, Илья, Олег. Плевать. Кто он? Что он делает в экспериментальной капсуле погружения? Так получилось. Почему в капсуле не наш подопечный? Произошла... Да вон отсюда! Надоели жалкие оправдания. Правительство финансирует эту секретную операцию не ради таких глупых ошибок. Их у нас уже в истории и так было до хрена и больше. Все вон! Сергей Дмитриевич, вас это не касается. Останьтесь. Почти все сотрудники лаборатории покидают помещение. А я не собирался уходить. Тут работы непочатый край. Серега, как этот старик попал в эту капсулу? Его перепутали с подопечными в зале исследований. Тут хаос еще тот. Операция протекает в спешке. Все-всех торопят. Отдельные лаборатории и залы... Не выделены, как изначально планировалось. Объекты для разных исследований находятся в одном помещении. Хорошо, что ж Мурика какого-нибудь не привезли. Тебе смешно? Ты даже не представляешь, сколько сверху сюда бабла влили. А мы им что ответим? Извините, мол, выправить положение отечественного кластера на мировой арене, от которого зависит наше будущее, не получится. Мы в игру засунули какого-то левого старика. Ну, там он, скорее всего, не старик, а парень лет семнадцати-восемнадцати. Как так? На этом старике проводили исследования в области изменения функций головного мозга при длительной коме. Русов Илья Олегович. У нас рекордсмен. В коме он уже сорок семь лет. Его уже списывать хотели. И тут такое. А попал он в кому молодым парнем в году 2003 или четвертом? В точную дату я не вдавался. Так вот. При погружении персонаж получает тот возраст, в котором он себя ощущает. Понятно. Ладно, Сереженька, давай вытаскивай его из игры, удали персонажа, или как там нужно делать, пока про косяк наш не узнали. Не получится, Вячеслав Александрович. Почему это? Я уже устал вам объяснять, это не совсем игра, вернее, совсем не игра. Да знаю я! Нам нужно через эту капсулу отправить своего человека, с нужными инструкциями. С тем, что смогли через эту капсулу у будущего персонажа подкрутить некоторые дополнительные возможности. Ну, подкрутили ему некоторые параметры удачи. Можно и без этого было обойтись. А вот получить этот бонус и место появления в кластере снова не получится. Э -э -э, если только сделать еще одну такую капсулу и там прописать все это то же самое. А вот тут, Серега, ты ошибаешься. Капсулу-то сделать недолго. А вот прописывать нужно не только в ней, а и в игре. Было таких лазеек всего с дюжину. Под каждый случай делали свою капсулу. И у тебя имеется доступ не ко всей информации. Там подкручена не только удача.